Глава 3 Тем временем сталкеры из клана Долг обнаружили информационную закладку своего погибшего подразделения. Усиленный квад под командой танка перед своим последним боем сделал все в точности, как предусматривалось в внутренней инструкции клана. Описание всего предыдущего маршрута со всеми деталями проведенных операций, с координатами посещенных мест и списком уничтоженных мутантов копировалась ежедневно на карту памяти и помещалась по возможности в особый тайник. Это помогало следопытам долго разобраться в произошедшем, если квад не возвращался на базу в условленное время. Долг – это вам не сборище случайного народа, какими является большинство сталкерских кланов. В теории организация считается полувоенной, но на самом деле большинство военных может только сниться подготовка и дисциплина бойцов долга, Если бы не тотальная идеологическая обработка, превращающая серьезных профессионалов в отмороженных фанатиков-убийц, я без колебаний пошел бы в ходку с любым из них. Но я давно умер, а решительные парни в черно-красной униформе мало считаются с ценностью жизни, если появилось даже малейшее подозрение на недозволенную мутацию. И тот факт, что сразу три квада наиболее могущественного сталкерского клана будут бродить внутри периметра зоны в поисках возмездия, Рождают во мне самые дурные предчувствия. Вот 12 человек вокруг костра. Черно-красная униформа, явный перебор с количеством огнестрельного оружия, строгие глаза, пугающие сильнее пистолетов и автоматов. С таким выражением на лице можно одинаково успешно обсуждать последние финансовые сводки, готовиться к выступлению в парламенте или планировать убийство. Но финансистов и политиков среди этих людей нет.